Глава шестая. Папоротник надежды. Армия Фенда также была почти полностью уничтожена. У него за спиной стоял один из Вейксов, раненый в ногу. Из чудовища Эспер увидел лишь Греффина, Вайервульфа и двух Уттинов. Он понимал, что ему едва ли удастся справиться со всеми, но был готов попробовать. — Я же говорил, что тебе потребуется моя помощь, — сказал Сафри. «Да, спасибо», — сказал Эспер, накладывая стрелу на тетиву чужого лука. Однако Вайрвульф и Уттины моментально оказались перед Фентом, загородив его своими телами. «Эспер», — сказал Фент, — «если ты сумеешь прикончить меня или, что более вероятно, я убью тебя, что станется винной с вашим ребенком и с твоим драгоценным лесом, я тебе скажу». Рыцари из Гравио и его оставшиеся 20 воинов и ее найдут. Вероятно, они убьют Винну. Тот, кто их послал...» «А я могу поставить свой последний глаз, что это Хесперо. Не хочет, чтобы в нашем мире появился новый терновый король. Во всяком случае, до того, как он завладеет троном Седеса, и все окажется в его власти, наши интересы совпадают, Эспер». «Я в этом сомневаюсь». «Сомневайся сколько хочешь». Я все еще предлагаю тебе помощь. Я могу найти Венкерт. Ты знаешь, что для этого ты мне не нужен. Да, я с радостью прикончил бы тебя прямо сейчас, но тогда у меня будет на одного человека меньше. Или на чудовище, ведь ты гораздо больше похож на чудовище, чтобы сражаться с рыцарями. Мы нужны друг другу. А наши разногласия мы можем оставить на потом, как ты полагаешь? Эспер посмотрел единственный глаз Фенда, представил мертвое тело Керлы, вспомнил, как они в последний раз побывали в долине Тернового короля. Никогда его ненависть к этому Сефри не была сильнее, но миссия, порученная ему сарнвудской колдуньей, не давала ему выстрелить. «Тогда кончай дурацкие разговоры», — прорычал он, опуская лук. «Пойдем». Стивена земла парили в цепких объятиях велни, ставших мягкими, почти бархатными. Стивен решил, что конечности демона больше похожи на щупальца, чем на руки. Демон все еще не пришел в себя после атаки сознания Стивена. Но даже могущество Стивена не позволяло ему увидеть истинный облик Вялни. Он понимал, что для этого потребуется очень тонкое воздействие. Стивен порадовался, что облако, окружающее Вялни, не действовало на его собственное зрение, когда они пролетели сквозь тучи и под ними появилась земля. Прямо у него под ногами виднелись башни замка Эслин, вытянувшие к нему свои шпили, словно копья. Дальше располагались ярусы городских зданий и длинный зеленый остров Инис, зажатый между двумя могучими реками и тысячами аккуратных каналов, уходящих до самого горизонта. А вдоль берегов рек, возле каналов, горели костры, стояли палатки. Здесь собрались десятки тысяч солдат. К западу, за огромным заливом и мощной зубчатой стеной, начиналось Тирское море, усыпанное множеством самоцветов кораблей. «Эслен», — прошептала земля. «Ты здесь бывала прежде?» — спросил Стивен. «Никогда». «Я тоже». Это было не совсем правдой. Он никогда не бывал в этом Эслене. Но помнил его прежним, когда он был значительно меньше, всего лишь крепостью на холме небольшим поселением, пытавшимся выжить, когда рядом сражались великаны, ее жалкие хозяева старались предугадывать его желания. Теперь город поражал великолепием. Стивен едва сдерживал нетерпение. Так ему хотелось поскорее увидеть королевский скрипториум. Кто знает, какие драгоценные тексты хранятся здесь долгие тысячелетия. Но сначала он должен сделать то, зачем прилетел сюда». Стивен приказал Велни опустить их на симпатичный зеленый холмик на острове, откуда открывался хороший вид во все стороны. А затем велел демону их охранять. Они поели саланины и груш, запивая их сладким красным вином. Сначала земля немного нервничала, но когда она увидела, что никто их не беспокоит, успокоилась и даже ненадолго задремала. Стивен заметил, что Велни приблизился к ним. «Я чую трон» сообщил демон. «Да, и я тоже», — ответил Стивен. «Его еще нет, но вскоре он появится внизу, в тенистом городе. Должно быть, именно там Вергения оставила тайный ход». «Ты говоришь глупости, червячок». Стивен покачал головой. «Нет, она оставила силу. Но ключ к ней заключен в крови ее потомков. Кроме того, существует место, куда следует вставить ключ». Она создала священный путь. Совсем небольшой, содержащий только два храма, но они разделены сотнями лик. Как только кто-то из ее потомков войдет в один из храмов, ему неизбежно придется посетить и второй, где он и унаследует большую часть ее силы. Именно так случилось с Энни. Но Энни не Вергения. Она не откажется от власти после того, как ее получит. «Так вот почему ты ищешь трон. «Чтобы спасти мир?» — с сомнением спросил Велни. «Чтобы сделать его таким, каким он должен быть?» «Почему бы тогда не направиться в тенистый город и не подождать там?» Стивен сорвал травинку и засунул ее в рот. «Потому что я больше не ощущаю даже слабой тени Энни. После того, как я прошел священный путь, я всегда знал, где она находилась. Однако я не могу утверждать, что она исчезла окончательно». «Я по-прежнему вижу Хесперо. Вероятно, я должен сначала сразиться с ним, чтобы, получив его силу, отправиться навстречу с Энни». «Трус!» «О, ты хочешь, чтобы я бросился в бой, очертя голову и потерпел поражение? Ты мечтаешь снова оказаться на свободе? Тебе больше не знать свободы. Я обещаю». «Человек-червяк, ты знаешь так мало». Стивен ощутил, как тысячи призрачных иголок пронзают его тело, закатил глаза и небрежным движением руки отбил атаку. — Помолчи. Я хочу еще раз попытаться ее найти. Может быть, теперь, когда я нахожусь ближе, у меня получится. Вел не промолчал и с мрачным видом уселся неподалеку. Стивен отправил свои чувства во все стороны, и они разбежались точно рябь по пруду. Он ощутил пульсирующую болезненную темноту, поднимающийся трон. Затем нащупал могущественное присутствие человека, которого раньше знал, как Прайфика Хесперу. С ним будет нелегко справиться. Быть может, следует заключить с ним союз против Энни? Пожалуй, это будет самым безопасным путем, а после победы он нанесет удар по фротексу призму. Впрочем, Хесперу наверняка лелеет такой же план. Стивен уже собрался оставить свои попытки, когда что-то привлекло его внимание. Какая-то вспышка, которую он уловил краем глаза. Это место находилось в нескольких лигах от города. И как от тенистого Эслина от него несло цар. Сначала он не понял, но через мгновение радостно улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Мне бы следовало догадаться», — сказал он. «Это просто замечательно». И никто даже не подозревает, что произошло. «Что ты болтаешь?» — поинтересовался Велни. «Мы отправимся туда и посмотрим», — сказал Стивен, потирая руки. «В худшем случае просто потеряем время. Но я не думаю, что ошибся. Однако прежде нужно найти безопасное место для Землы». Когда Эспер в последний раз видел Сасет Аксанем, плечи небес... Он находился в самом разгаре цветения ранней и нежданной любви. Горы и все остальное, на что он смотрел, казалось невероятно красивым. Вероятно, так было и сейчас. Гигантские пики и теперь терялись в небе, как луна в полдень. Однако Эспер не думал о любви. Его переполняли совсем другие чувства. Нет, сейчас он думал об убийстве. Обещание данной колдунии ему не позволит это сделать. Во всяком случае, до тех пор, пока он не отведет Винну в Венкерт, или пока она не окажется там вместе с Лешей. А до тех пор он не сможет рассечь Фенда от паха до самой грудины, поскольку чудовище Сефри убьют его самого, и он не выполнит свою миссию. Вот как все обстояло. Но когда они доберутся до долины, все изменится». Эспер уже не верил, что там удастся сделать что-нибудь полезное. Он не сомневался, что Фент постарается рассечь живот Винны и принести в жертву то, что созревает в нем, повинуясь желаниям спятившей сарнвудской колдони. Исцелить лес? Сделать его таким, каким он был? Это казалось невозможным. И еще Эспер не особенно рассчитывал, что они с Винной сумеют выбраться из долины живыми. Скорее всего, единственное, что он сумеет сделать... Дать Винне умереть легкой смертью, а потом прикончить Фенда и столько чудовищ, сколько получится. А затем они убьют его самого. Эспера не особенно тревожила мысль о смерти. Без леса и без Винны его мало что интересовало в мире живых. Еще несколько колоколов его настроение оставалось все таким же мрачным, а потом случилось нечто неожиданное, и все сразу изменилось. Они поднялись на вершину длинного горного кряжа, когда дорогу им пересек ручей. И здесь, как раз в том месте, где вода сбегала вниз, рос невысокий зеленый папоротник. Не черное паучья дерево или драконий язык, а настоящий старый добрый папоротник. Дальше по тропе заросли папоротника стали еще гуще, а к концу дня они уже шагали почти по настоящему лесу. Впервые с того момента, как они вошли в королевский лес, Эспер почувствовал себя лучше. Отвратительная вонь почти исчезла. «Значит, сердце леса еще живо», — подумал Эспер. ей хотя бы здесь была права. Может быть, она не ошибалась и в другом. Лешья увела с собой винну, из чего следовало, что Сефри также полагает, что ее ребенок может стать решением всех проблем. Она так считала с самого начала или пришла к этому выводу после того, как подслушал его разговор с Фендом. Однако лешья с винной шли не одни. Эспер нашел третью цепочку следов — Эхок. Лешья вела их в долину тем же путем, каким туда пришел в прошлый раз Эспер. Это был обходной путь, и им придется преодолеть глубокое ущелье, заросшее Терновником. Они прошли здесь вчера. Фент выбрал более прямой путь, позволяющий ехать на лошадях. Тем же путем воспользуется рыцарь-церковник. Если им повезет, они опередят Лешью Винну и Эхока. Как только Винна окажется в долине, Эспер сможет делать все, что пожелает. Но к ночи, когда со всех сторон доносилось жалобное пение Казадоев, он и сам не знал, чего хочет. Теперь к нему вернулась надежда. Такая же хрупкая и упрямая, как папоротник».